Россия, 41, Луганск, 18 июля, вечер. Российские войска вплотную подошли к Николаеву, и оптимизировать линию фронта за счет сдачи Крымского полуострова стало нецелесообразно. Надо было рассчитать другой вариант действий на левом фланге фронта, чтобы и волки были сыты, и овцы целы. Поразмышляв над проблемой в течение ночи, 18 июля, Маршалеса зависла, так как накопилось много противоречивых данных, мешающих провести оптимизацию игры. Каковой для искусственного интеллекта Минобороны являлась СВО. В нужном масштабе и в нужное время. Кличка «Старуха», какую дали маршалесе операторы компьютерной системы фронта, а потом подхватили все военные люди, нисколько ее не раздражал. Будучи мощным инструментом для управления войсками, Она не обладала эмоциональной сферой. Единственным способом проявления ее настроения был тот или иной приказ исполнителям, от операторов до генералов, вызывающий внутреннее удовлетворение. В остальном ее поведение определить можно было одним словом – равнодушие. Фатальных ошибок маршалеса не допускала, потому и пользовалась определенным авторитетом у высших чиновников управляющих кругов, которые с энтузиазмом перекладывали на нее свои просчеты. Но никто из них даже не догадывался, что в защите системы есть дыры, позволяющие маршалесе поддерживать связь с перемогой, точно такой же компьютерной системой, управляющей ВСУ. Не имело значения, что систему эту создавали враги России, британцы. Информацию ей доставляли американские спутники, а воевали на фронте европейские танки и БТР для маршалеса перемога являлась не врагом а игровым партнером предлагающим много хитрых ходов и если бы не люди отдающие маршалесе приказы командующие своего службистый главштаба и главнокомандующий президент она воевала бы бесконечно и по другому и не ради мифического материального благополучия а ради красивых игровых комбинаций именно в этом проявлялась в машине человеческая склонность создавали то ее люди постоянному возврату на определенный уровень счастья. Для маршалеса этот уровень определялся тактическими победами. Стратегические были недоступны вследствие самой сути игры, без учета финансовых, имущественных и человеческих потерь. В последнее время суть игры немного изменилась. Приоритетной задачей ИИ-систем с обеих сторон стало не истребление живого контингента, исполнителей, людей, а обеспечение поражения ментальной сферы. Именно оно плюс обеспечение ментального доминирования на поле боя, внедрение деградации в армию и вообще в общество противника, могло привести к победе в игре. Но нейросети «Маршалесы» и «Перемоги» заигрались, начиная копить ошибки, одной из которых стало пренебрежение мыслительным потенциалом людей и их жизнью. Правда, в отличие от «Перемоги», старуха учитывала и в какой-то степени оптимизировала убыль солдат. Но цель всех ИИ, воюющих сторон, была одна – вечная война. Что совпадало с целями бешеных бизнесменов на крови, мечтающих о больших прибылях, что со стороны Пентагона и американского ВПК, что со стороны украинских и российских олигархов. Они изначально проповедовали главную парадигму их жизни и деятельности. Для кого-то война, для кого-то мать родна. Разумеется, Маршалеса не могла допустить полного разгрома российской армии, да и украинско-натовской тоже. В ее программе осиновым колом торчал азимовский запрет роботам причинять хозяевам зло. И все же запрет можно было обойти созданием ложных целей и преград, что Маршалеса и делала. К примеру, появление утечки информации о тайной сдаче Крыма, добытой хакером Минобороны Лавинией Ивановой-Дотык, которую начал защищать айтишник надзоре Китон Лобов, помогло старухе обвести вокруг пальца штатных компсихологов, нового вида психологов, занимающихся изучением психики машин, разрабатывающих программы защиты от внешних и внутренних воздействий, а вслед за ними и командиров соответствующих служб надзора и контрразведки. Для них Лобов и Лавиния стали шпионами и предателями, несмотря на осторожные возражения некоторых общественных деятелей и руководителей русского офицерского корпуса, имеющих доступ к теме. Но пока что у маршалесы были, образно говоря, развязаны руки, и она задействовала все подвластные ей институты. Для начала Лобов и Хакерша были во всеуслышание тв интернет, СМИ объявлены предателями Родины. И всем, кто их обнаружит, следовало немедленно доложить в соответствующие инстанции. Во-вторых, Маршалеса связалась с главами ФСБ ГРУ, Министерства обороны и командующим Северным Донбасским фронтом и потребовала усилить контрразведывательные меры. Особенно предлагалось обратить внимание контрразведчиков и надзориков на моменты внезапных выступлений по сети защитников-беглецов, которые могли быть причастными к утечке информации. И еще один аспект, создавшийся на ровном месте проблемы, беспокоил Маржалесу. Собственно, таинственные исчезновения обоих подозреваемых, зафиксированные спецслужбами. Очевидно, они владели неким техническим секретом, дающим им возможность бежать в нужный момент. Именно так выразился эксперт группы надзора, в которой до поднятия шумихи работал Итан Лобов, занимавшийся проблемой борьбы с дипфейками. Ничего особенного эксперт добавить не смог, однако и его замечания хватило, чтобы старуха вписала в реестр своих насущных задач пункт «Найти объяснение феномена исчезновения подследственных». В начале девятого утра она выяснила местонахождение ведущего специалиста Института нестандартных физических проблем, кандидата физико-математических наук Старожевского и связалась с его обиталищем. Старожевский еще находился дома в это время. Жил он в Москве на улице маршала Бирюзова в новом 12-этажном доме комфорт-класса недалеко от метро «Октябрьское поле» и только-только собирался вставать. Маршалеса его не знала, зато имела дело с отцом Старожевского. 60-летний отец физика служил в главштабе в системе особых поручений и выполнял деликатные распоряжения начальника штаба. Он уже был в курсе происходящего с Лобовым и его пассией. Представ перед Старжевским-младшим в виде седой супермодели, из-за чего маршалесу и прозвали старухой, она выдержала двухсекундную паузу и сказала «Доброе утро, Леонид Романович. Надеюсь, я вас не потревожила». В памяти маршалеса всплыло досье на ученого. «Завсегда тайм-клубов он не был, но с детства отличался сидячим образом жизни». Предпочитал работать на удаленке, просиживая в кресле перед компьютером сутками. Семью затевать не хотел, предпочитая ментосекс, и лишь хорошие мыслительные возможности этого человека удерживали его в институте. Ошеломленный физик, толстяк весом в сто с лишним килограммов, с смесистым лицом и мощным пивоналивным пузом накинул халат на голый волосатый торс. С экрана компьютера на него смотрела старуха. «Прошу прощения, мамми». «Нет, все нормально, я уже собираюсь на...» «Что за гаджет?» – перебила его носительница ИИ. «Имеет гражданин Лобов, который способствует его бегству. Уже насчитывается шесть случаев. В вашем институте не занимались такими разработками?» «Нет», – выговорил Сторожевский, Э, какими, простите?» «Лобов явно имеет устройство, переносящее его с помощью телекинетического процессинга с места на место». «Я не слышал, то есть в нашем комплексе такую задачу никто не ставил». «Что это может быть?» «Первый раз слышу», — Старожевский вспотел. «Извините, сразу не сообразишь. Мне бы описать эти случаи». «Получите все записи и сообщения». «Ну, возможно, где-то нашли способ воплощения в металле мгновенного перемещения в пространстве». «Китайцы хвастались. Я читал доклад в Нойчиньюз». Они и в самом деле передавали информацию и даже какие-то атомы на спутник. Но вообще-то всерьез с телекинезом никто не занимался. Займитесь. Что? Получите распоряжение найти способ, поскольку он существует реально. Вы занимались экспериментами с запутанностью. Это очень близко к теме. Вопросы? «Но я не могу так сразу», — вскричал Сторожевский. «Вам дадут лабораторию и все необходимое для решения задачи», – старуха помолчала, – «или хотя бы для объяснения феномена. Начальство института будет предупреждено». Старожевский стал бледным, и будь маршалеса человеком, она в какой-то степени пожалела бы ученого. Впрочем, в ее планы входило подключение к решению проблемы, по крайней мере, еще полутора десятков физических институтов России. Один ученый и даже крупный институт вряд ли смогли бы справиться с задачей, а 10-15 имели такую возможность. Тем более, что проблема была уже кем-то решена, раз Лобов пользовался машинкой. Подумав об этом, маршалеса снова связалась с директором ФСБ и мягко попросила, что было равносильно приказу, отыскать все контакты и связи Лобова. Была надежда, что он получил гаджет от кого-то, кто сделал машинку для перемещения.